Со вчерашнего вечера ее волосы кто-то все же привел в порядок. «Интересно, кто именно?» «Надо покормить Тугала», — пояснила она на ходу. «Мне сегодня в школу. Терпеть не могу школу». Линли вошел во двор. Селезень без особого интереса наблюдал за ним одним глазом, а вторым высматривал обещанный завтрак.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 Она хочет, чтобы я потом еще и в университет поступила. Но уж это дудки. — А что ты хочешь делать? — Смотреть за Дугалом. — Знаешь, Бриди...